Глава 3. Все-таки нельзя разведчику быть таким бабником, думал я, разглядывая своего собеседника. Бывший секретарь бывшего министра иностранных дел так и попался, причем именно Татьяниной службе и самым тривиальным образом. Ну, господин Каминский с паспортом на имя британского подданного Рейли, а на самом деле уроженец Херсона Зигмунд Маркович Розенблюм,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 Младший следователь господин Ли, как всегда, оправдал доверие, и через 15 минут Розенблюм был уже несколько более расположен к откровенной беседе. То есть в покушении на Мари, которая вылилось в отравление Николая, он сознался, но утверждал, скотина такая, что сделал это не по заданию секрет-сервис, а из революционных побуждений, он где старый социал-демократ. Услышав такое, господин Ли виновато развел руками. «Мол, извините, небольшая недоработка, я сейчас».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 Впервые новая правящая верхушка Российской империи собралась в полном составе и при этом рядом никто не помирал, ничего не горело и не взрывалось. Каждый из нас предупредил своих подчиненных, что отвлекать его можно только в случае мировой войны или аналогичных неприятностей. Первый взяла слово Маша. Слово это было коротким и доступным даже мне, несмотря на мою далекую от безграничности осведомленность в тонких финансовых материях. «Нате, читайте!»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 В основном, я предлагаю дополнить этим большинство политических статей. Ну и некоторые уголовные, такая фенечка очень украсит. В общем, вместо всех этих уложений и сводов, пора нормальный уголовный кодекс писать. Причем поручать это министру как-то не хочется. Напишут не того, да еще и растрезвонят об этом по всему свету. Так что предлагаю создать рабочую группу и приступать, не откладывая. Мои предложения по персоналиям на втором листе.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 «Есть!» – усмехнулся я. «Замечательная кандидатура. Зовут Оля Аболенская». То, что на самом деле она сестра Татьяны и ее фамилия Кубышкина, знал только я. Организация поездов-госпиталей у нее получилась отлично, да и вообще ее вклад в медицинское обеспечение войск оценивается весьма неплохо. Из девочки вырос толковый администратор. «Назначить ее министром просвещения?» – усомнился Гоша. «Зачем?»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 Правда, Гоша поначалу порывался увеличить цифры, утверждая, что деньги он как-нибудь найдет. Пришлось минут 10 объяснять ему, что дело не в деньгах, а в кадрах. Рабочих просто мало. И переток части крестьян в города проблему не решает, потому что из них получаются только подсобные рабочие. Поэтому я исходил из кадровых, а не финансовых соображений. Машины предложения о внутренних займах с выигрышными облигациями возражений не вызвали.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 «Акстись!» – испугался я. «К тебе же через пять минут сербский посол прибежит». «А этим только дай волю, так на них все Балканы нападут и половина остальной Европы в придачу». «Идея! Надо сопровождать договор, э, назовем это взаимозалогом. То есть стороны обязуются разместить друг у друга определенные средства, чтобы всякая нищета хулиганистая в компанию к серьезным людям не лезла», – озарилась Маша. «А Черногория?»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 «При тут санитары? Я бы и сам такое предложил, разве что чуть позже. Но раз будет государственное финансирование, очень хорошо». «Не только государственное», — уточнила Маша. «Я, как частное лицо, тоже внесу посильную лепту». «Не разоришься?» «Наоборот», — негромко сказал Гоша. «А, — подумал я, — все та же вечная тема. Почему это все филантропы очень богатые люди? Где тут причина, а где следствие?» Слух же сказал. Ставить во главе проекта Циолковского категорически нельзя. — И не будем, — кивнул Гоша, — Поморцев же справляется, вот его и нагрузим немножко. А Циолковский будет главным теоретиком космонавтики, ведь должен же быть такой, и ее главным популяризатором заодно. На этой оптимистической ноте и закончилось первое заседание того, что потом получило неофициальное название Политбюро. А с утра?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 Я так понимаю, что вы раздумали пудрить мне мозги про приверженность идеалам социал-демократии. Собеседник быстро закивал. Ну и хорошо. Значит, вас переводят в более комфортабельную трехкомнатную камеру. С вами будет жить господин... Э, господин Максим Максимович Исаев.